Шилпи Самая Гоуда, тайная дочь. Роман. Перевод с английского Елены Алёшиной. Серия Розы Ветров. Санкт-Петербург. Аркадия. 2019 год. Категория 16+. Аннотация. Возможно ли забыть дитя, которое носило под сердцем и рожало в муках? И что делать, если появление на свет девочки считается в твоей семье страшным несчастьем? Пронзительная история о судьбах трех женщин, живущих в разных странах, но объединенных общей тайной. Тем, кто сумел побороть отчаяние и пережитки прошлого, выпадает редкая возможность все исправить.